Глава 36. Неизвестно, поняла ли она его игру, но она ему от чего то поверила. Сделала глоток, усмехнулась, пожала с пониманием вяло лежащую на поручнях кресла ладонь. Я ее давно знаю, с детства. Отец ее играл на губной гармошке, когда вернулся с войны. Только гармошку оттуда и привез, представляешь? Остальные тащили трофеи вазами и эшелонами. Он никогда не рассказывал про эту войну. Про немца еще упоминал иногда, а про гражданскую молчал. Но иногда напивался, надевал мундир, надраивал сапоги, цеплял награды и играл на губной гармошке. Чаще всего непонятно что, но временами наигрывал эту песенку. У него был абсолютный слух «Мне нравилось». Ворчаков удивился. «Спиричуэл? На губной гармошке?» Настя сначала посмотрела на него с удивлением, потом рассмеялась. «Спиричуэл?» — поднимает вверх густые идеальные формы, фактически нещипанные брови. «А, да. Отец приносил домой пластинки для патефона. было очень забавно слушать, как эту песенку на свой лад перепевают дикие североамериканские негры. Забавно и неожиданно. Но на самом деле это старинная цыганская песня, или румынская» древние, как сами Карпаты, и пели ее, рассказывал отец, цыгане. Когда они стояли в Яссах, там был небольшой румынский ресторанчик, где играл цыганский оркестр, и какое-то время эта песня была чем-то вроде неофициального гимна их полка, она называлась «Туман на родных берегах», а им очень хотелось домой, в Россию. Они помолчали, каждый, как водится, освоен». Настя вспоминала, а Ворчаков, изо всех сил, сохранявший невозмутимость, неторопливо пил виски и лихорадочно просчитывал различные варианты самых неожиданных и невероятных логических конструкций. — Значит, все-таки Яссы. А Яссы — это старик, дед. Катаев правильно опасался. Кто-то ищет выход на старика, кто-то из старинных друзей, сослуживцев даже не по гражданской, победе в которой мы до сих пор обязаны непримиримым дроздам, а по первой империалистической, где, видимо, вместе с отцом Настеньки они воевали на Румынском фронте. Канцлер прав. Как только закончим с этим дурацким парадом, надо внимательно пощупать завымя окружение старика, кто-то явно ищет с ним контакт, кто-то из тех, кто способен напомнить опальному генералу, даже не про Деникина, не про Ростов, Царицын и Первопрестольную, которые легли в пыль перед его батальонами. Про те времена, когда сформировавшийся для борьбы с большевизмом на Румынском фронте корпус распался, и молодой еще и совсем в ту былинную пору не легендарный полководец, еще даже не генерал, обычный полковник и командир полка, Выдохнул, ставший историческим. «Я иду. Кто со мной?» «Но кто?» «Бежавший в Испанию Месснер?» «Артиллерист Неводовский?» «Полковник Туцевич?» конради «Макаров?» «Кто?» «Кто бы это ни был, он очень опасен. Китаев прав. Старика следует максимально тихо, но незамедлительно устранять. Или нет?» «Сам по себе он не опасен. Слишком романтичен, без прагматизма, и каждый раз сомневается, что-то предпринимая. Не нанесу ли я этим вреда России? Фанатик. Фанатик и аскет. Ни разу за всю свою жизнь и за все свои войны не выпивший ни одного бокала вина и не выкуривший ни одной папиросы. Добровольчество, добрая воля к смерти. Принципиально одинокий, выгнавший красавицу жену еще до Первой мировой только за то, что она хотела быть актрисой, а он посчитал это несовместимым с положением жены офицера русской императорской армии. Такие не представляют опасности в политике, но в случае гипотетического бегства за границу он может стать знаменем для кочующих по всему свету недобитков из романтического белого движения. Будто нам Господ большевичков мало, надо решать. И Ворчаков снова с гордостью подумал о том, какой правильный выбор в свое время сделал. Катаев с его потрясающей интуицией истинный гений, гений и вождь, фюрер. И служить ему честь, которую он, Никита Владимирович Ворчаков, из всех своих слабых сил будет стараться соответствовать.